Глава двадцать Мастера Нортфола Как я и ожидала, Олета знала и нескольких местных сапожников, и главного в Нортфоле кузнеца. Ради меня она переложила заботу о своей таверне на хрупкие плечи помощницы и повела меня по улицам города. Какой же разительной была перемена, так сильно отличался мой снежный, пока еще не ледовый, городок от всего остального города. Да, здесь не царило лето, многие кутались или в шале, или в накидке, а руки прятали перчатками от ветров. И все же, ни белого ковра снега, ни единой снежинки, ни щиплющего щеки мороза. Честно говоря, наш с Магнусом уголок нравился мне гораздо больше, он напоминал мне о доме. А привела меня в огромную закопченную кузню, где огонь плясал, словно разбушевавшийся демон, а запах раскаленного металла щекотал нос. Царем молотов и клещей был мужчина высокого роста и могучего телосложения. Его длинные темные волосы были собраны в хвост, вероятно, чтобы не мешались, а одна ручища была почти как две моих. «Гонор, я привела к тебе заказчицу!» Сладким, как медовый пряник, голосом произнесла Олетта. Начинаю понимать, почему она с таким рвением оставила таверну, хотя я заверяла ее, что могу найти кузню сама. Гунор взглянул на меня из-под кустистых темных бровей. «Вот как? И что ей нужно?» басовито спросил он. «Меч для защиты от духов зимы?» Я поперхнулась воздухом. «Нет, спасибо. Я не воительница» а духи зимы хорошие, ну, некоторые. Под недоуменными взглядами кузнеца и Олеты я была вынуждена добавить. Так мне сказали. «Кто?» — усмехнулась Олета. «Сами духи зимы?» Я свернулась с неудобной темы и принялась объяснять кузнецу, как делать ледовые коньки. Подозрительно щурясь, Гуннер разглядывал разложенные на верстаке наброски коньков. «Значит, это...» «Штука должна скользить по льду и выглядеть должна как ножи, но только приделанные к сапогам». Я терпеливо кивнула. Несмотря на то, что я объяснила ему свой замысел так подробно, как только могла, тот, кажется, все еще не мог понять, зачем делать ножи для ног. «Именно так. Представьте себе, что вы можете скользить по льду, но при этом не падать». «Какие-то городские забавы, а не честный труд», — проворчал Гонор. «Ну, раз тебе нужна помощь кузнеца, отказать я, конечно, не могу». «Какой ты благородный гонор!» — проворковала Олета. Кузнец заметно смутился. «Да чего уж там!» — буркнул он. Выглядел он так же забавно, как смущенный медведь. Ну, насколько мне позволяла представить это моя фантазия. Но из чего делать эти лезвия? Сталь подойдет?» «Идеально. Только она должна быть закаленная, чтобы не гнулась и не ломалась». «Лезвия должны быть тонкими, но прочными, как бритва. А еще нужны металлические крепления и пряжки для фиксации коньков на ноге. Примерно вот такого размера». Используя пальцы, наглядно показала я. Гунар кивнул, взяв в руки заготовку, приступил к работе. Пока мы с Олетой тихо обсуждали перемены в городе, даже до нее дошли слухи о чудесной ледовой горке. Кузнец нагревал металл в горне, пока тот не раскалился до красна. Затем, используя молот и наковальню, придавал металлу нужную форму. Процесс ковки был сложным и требовал точных ударов молота. Гунору приходилось многократно нагревать и обрабатывать металл, чтобы получить плоскую и тонкую полосу для лезвия. «Отлично! А что теперь?» «Закалка», — отозвался Гунор. «Это когда...» «Я знаю», — подхватила я, — «это когда металл нагревают до определенной температуры, а затем резко охлаждают, чтобы сделать его более твердым и прочным». Кузнец уважительно покивал. «Мало кто из девушек знает тонкости кузнечного дела». «Я тоже знала», — буркнула Олета. Гуннер расплылся в улыбке. «Я не сомневался». Однако мужчины есть мужчины. Какие бы прекрасные девушки не посылали им томные взгляды, о любимом деле они любят говорить больше. Так что он увлеченно продолжил. «После закалки лезвие будет слишком хрупким и может легко сломаться. Поэтому нужен отпуск». «Отпуск?» — недоверчиво хмыкнула я. «Что, как усталому офисному работнику летом?» «Да, сталь снова нагревают, но до более низкой температуры, чем при закалке. Отпуск делает сталь менее хрупкой и более упругой. Я провожу отпуск в горячей зале. Я хихикнула. Гунор причины моего веселья, конечно, не понял. «Ну и в конце, конечно, лезвие нужно отшлифовать и заточить, чтобы сделать его гладким и острым». Я кивнула. Заточка лезвия определенно была важным этапом. От ее качества зависела эффективность коньков. «Так что мне потребуется несколько дней», — заключил кузнец. «Замечательно!» — радостно воскликнула я. «Я могу расплатиться с вами монетами, а могу предложить в обмен помощь Магнуса Лингрена». Гонор потер гладкий подбородок. «Вообще-то помощь мага мне бы не помешала», — пробасил он. «Нужно зачаровать парочку мечей для славных воинов Краморка, а прежний маг, который делал это для меня, отправился на поиски счастья на Большую Землю». «Глупый!» — глядя на Гунора и жмурясь, как кошка на солнышке, прошептала Алета. «Счастье ведь прямо здесь!» Я закусила губу, чтобы сдержать улыбку. Кокетливая Алета напоминала мне проще впереди танк, ничего не замечающий на своем пути. У Гунора просто не было никаких шансов выстоять против лобовой атаки. Он хохотнул, потирая громадные ручищей шею и плавясь под взглядом Алеты. «Я передам господину Лингрену, чтобы он зашел к вам», — заверила я. Перевела взгляд на Алету. «Ну, я пошла?» «Ага», — рассеянно отозвалась она, не отрываясь от созерцания гунора. «Иди». Хмыкнув себе под нос, я покинула кузницу. Хорошо хоть догадалась спросить у Алеты, где искать сапожника. Прячущийся в мастерской через пару улиц, он несколько минут рассматривал набросок, который я ему принесла. «Таких сапог я еще не шил», – почесывая бороду, признался он. «Зачем такая жесткая подошва? И почему она такая длинная и узкая?» «Но это не совсем сапоги», – с улыбкой сказала я. «Это ботинки, которые будут крепиться к лезвиям, чтобы кататься по льду, поэтому они должны быть прочными и хорошо держать ногу». — Ладно, барышня, я старый сапожник, так что странными заказами меня не удивить. Посмотрим, что из этого получится. Кожу брать будем, конечно, лучшую. — Конечно, только самую лучшую. И еще, пожалуйста, сделайте их немного выше, чтобы ногу лучше держали и чтобы шнурки хорошо затягивались. Что-то, бормоча себе под нос, сапожник взялся за дело. Увидев, что я наблюдаю, буркнул. — Приходи через пару дней. — Как скажете улыбнулась я, покинула сапожную мастерскую и с наслаждением вдохнула свежий воздух, смешанный с ароматами цветов в садах жителей Нортфала. Начало новому делу положено.